Глава одиннадцатая. Я упала на диван и в бессильной злобе заколотила по нему кулаками. Чертов Локи, он меня переиграл. Я думала, что смогу его соблазнить, а в итоге просто напугалась, как идиотка, когда Андрей стал меня трогать. Но я совсем не ожидала, что это произойдет так... так страшно, так грубо, так мощно. То, каким был Андрей в этот момент настолько противоречило его сложившемуся образу, что можно было подумать, что это был другой человек. Но ведь это он. Значит, он может быть и таким тоже. Вот только если Андрей думал, что напугал меня своей выходкой, то он ошибся. Это сработало один раз, и то от неожиданности. А теперь... Теперь я еще больше хочу его. Мне ужасно интересно, насколько привлекательные черти прячутся в этом тихом омуте, И ведь он тоже хотел меня, это трудно было не заметить. Может, не все еще потеряно?» Я глубоко вдохнула, медленно выдохнула, взяла телефон и, боясь передумать, быстро набила сообщение. «Предложение в силе. Ты меня не напугал». Томительное ожидание. «Хоть бы, хоть бы...» «Да», — ответил. Не ври, ты плакала. «Это от счастья», — быстро дописала я. «И если я по-прежнему хорошо знаю Андрея, то он сейчас, прочитав это сообщение, фыркнет и немножко расслабится, перестав так сильно злиться и бояться меня. «Не ври. И не надо меня больше шантажировать». Я почесала нос. Да, идея была идиотской, не спорю. Но но зато мы сейчас с ним переписываемся, и он про меня думает. А так бы и не встретились даже. Чтобы ему ответить. «О, придумала». «Ладно, не нравится шантаж, перейдем к угрозам». Если ты не согласишься на мое предложение, я обращусь к Гарику, а он точно не будет против. Написала, а саму аж передернула от отвращения. До сих пор помнила мысленистый блеск глазок этого парня из компании Егора. Хоть руки он и не распускал, но смотрел так, что хотелось пойти помыться. Внезапно телефон зазвонил. Андрей. Ну ничего себе! Как же его припекло, что он решился со мной голосом поговорить, а не в сообщениях. Я выдохнула, пытаясь успокоить бешено клотящееся сердце, и взяла трубку. «Полина», — сердито сказал он, — «а что дальше? Ты мне пришлёшь своё фото на окне и напишешь, что сбросишься, если я тебя не...» «Я могу», — быстро согласилась я. «Тебе фото, кстати, в халате или без?» На том конце воцарилась тишина. «Что ты со мной делаешь?» — наконец хрипло спросил Андрей а у меня от его голоса побежали по спине мурашки. «Зачем я тебе нужен?» «Я тебе уже все сказала», — прошептала я. «У меня не было сил еще раз выворачиваться перед ним наизнанку». «Полина, ты хочешь красивой сказки про любовь, а это не ко мне». «Я знаю. Мне почему-то было легко ему все это говорить. Наверное, потому что это был мой последний шанс. Или сейчас, или никогда». Андрей, я прошу от тебя ровно столько, сколько ты можешь мне дать. Будь моим первым мужчиной. Сделай мне такой подарок. А потом... Потом можешь забыть меня, как страшный сон. И ты не будешь потом за мной бегать? Недоверчиво уточнил мужской голос. Угрожать? Шантажировать? Не буду. Честное слово. Полина. Мучительно выдохнул Андрей и от этого мой позвоночник сразу прострелила сладкой судорогой. «Господи, что он со мной одним своим голосом делает? Это же просто невыносимо! А если поцелует, то я, наверное, умру на месте от счастья, унесусь в открытый космос!» «Три дня», — вдруг сказал Андрей. «Что?» — не поняла я. «Я могу быть с тобой три дня», — повторил он. «Сегодня, завтра и послезавтра». Потом я уеду на Алтай на две недели. А после этого мы больше не будем видеться. Я не нужен тебе в качестве парня. Ты мне не нужна в качестве девушки. Так что пары из нас не выйдет, не надейся. Но раз ты меня зачем-то хочешь, то... То я согласен. Глупо отрицать, что ты меня сильно притягиваешь. Сама же видела. Впрочем, ты, наверное, любого мужика притягиваешь. Если он не слепой, конечно. Окей, это комплимент? Спросила я насмешливо, скрывая за ироничным тоном дичайшее смущение. «Я ему нравлюсь? Он считает меня красивой? Ох, да не снится ли мне все это?» «Это правда», — буркнул Андрей. «Три дня», — эхом повторила я. «Конечно, я согласна. Не надейся, что откажусь. Я слишком долго тебя ждала». «Ну, увидим. Может, зря ждала», — усмехнулся Андрей. Я улыбнулась. Так непривычно, что он разговаривает со мной нормально, не как с младшей сестренкой. А что теперь? Отважилась спросить я, ты ко мне поднимешься или что. Ну, чтобы это. Ну, ты понял, мы с тобой. Да блин. Я стояла вся красная, а этот паршивец, молчал в трубку и не собирался мне помогать. Полина, успокойся, наконец, мягко сказал он. Я ж не могу прийти и сразу разложить себя на диване. Я недоверчиво хмыкнула. «Ну, то есть, конечно, могу», — поправился Андрей. «И даже чуть так не сделал. Но вряд ли это красиво по отношению к тебе». «Чуть не сделал? Так он все же не пугал меня?» «А что тогда?» Пойдем гулять», — решил Андрей. «На улице шикарная погода. Так что поедем в парк и посмотрим на цветущие яблони. Одевайся и выходи». Я буду у подъезда.